Эпилог. Я охнула и в изумлении посмотрела на Макса. Почему ты не сказал, что в тот день у тебя был день рождения? Брюнет в притворном возмущении прислонил руку к груди и передразнил мою интонацию. Когда я должен был это сделать? Когда я бил морду Никите или когда я слушал твой рассказ о вероломстве брата? Его рука расслабленно лежала на руле, а вторая начала посягать на мое личное пространство. Я шлепнула по ней, крадущийся от колена к бедру, и Макс одернул конечность, невинно посмеиваясь. «Тем более подарок то мне уже подарила!» — поигрывая бровями, промурлыкал мой новоспеченный жених. «Какой еще подарок?» — мой лукавый прищур заставил Макса непроизвольно улыбнуться. «В тот момент, когда ты ушла с Никитой, я понял, что не готов тебя отпустить. Я только начал узнавать тебя получше, и мне нравилось то, что я видел». Прикалываться совсем расхотелось, и я, наконец, сдалась, сама положив руку на бедро брюнета, чем он немедленно воспользовался, переплетя наши пальцы. «Куда мы едем?» Оглядываясь по сторонам, отметил что в центре города снег уже убрали, посыпав тротуары смесью песка и химикатов. «В гости», — многозначительно добавил Макс, — «надо завести приглашение на свадьбу одному моему другу. При упоминании друзей жениха я невольно напряглась». Не самое приятное ощущать себя не в своей тарелке, когда каждый из них знает, при каких обстоятельствах вы познакомились. Не волнуйся, мы не задержимся надолго. Его успокаивающий жест большим пальцем по моей руке заставил расслабиться. Максим подтянул к себе сплетенные руки и поцеловал тыльную сторону моей ладони. Улыбнулась, отвернувшись к окну и глядя сквозь вечерний город. День, когда меня чуть не изнасиловал Лугенко, был всего месяц назад, а кажется, что прошла целая жизнь. Полиция приходила ко мне еще пару раз, но после того, как сутенеры повязали, их визиты прекратились. Три недели назад мы объявили отцу Макса, что собрались пожениться. Виталий Петрович очень странный человек. На работе жесткий и требовательный, дома же обнял меня и поднял над землей, поздравляя с помолвкой». Даже Максим удивился такому яркому проявлению чувств. Затем были разговоры о свадьбе и планах на будущее. Моим родителям о помолвке рассказали на следующий день, когда навещали их. Макс, как и ожидалось, произвел на них приятное впечатление. Они с отцом так подружились, что пьянка затянулась, и мужчины улегли спать только под утро. «Можешь, конечно, подождать в машине, но мне хочется познакомить тебя со своим родственником». На последнем слое я вскинула голову и посмотрела в любимые глаза. «Твой брат приехал?» На мою реплику Макс лишь загадочно улыбнулся и вышел из машины. Открыв пассажирскую дверь, он поднял руку и помог мне выйти на местами скользкий тротуар. Однажды я услышала, если мужчина открывает дверь машины, помогая даме выйти, это либо новая машина, либо его новая дама. «Хм, тут и не поспоришь». Мы поднимались на лифте в элитную многоэтажку, и я нервничала, как перед экзаменом. Одно дело, когда ты знаешь, что тебя ждет, и совсем другое — ехать вот так, утопая в неизвестности. Стоило покинуть кабину лифта и выйти на площадку, я поняла, что ладони вспотели и неприятно липли к чехлу телефона. Вынула руки из карманов и привела ими по бедрам. Максим заметил мою нервозность и обнял за плечи. «Пожалуйста, не волнуйся, так я чувствую себя к наваирам, ведущим жертву на казнь». Короткий поцелуй в лоб и нажатие на дверной замок. Мы все так же стояли боком к двери и смотрели друг на друга. Макс в последний раз улыбнулся и шепотом проговорил. «Не забывай, что родственников не выбирают». Едва я успела осмыслить брошенную им фразу, как двери открылись, и в проеме возникла фигура. Мои глаза метнулись к ней, а затем к Максу и обратно. Это что, шутка? Судя по всему, нет, потому что мой жених был предельно серьезен, а вот его родственник заразительно улыбался и оглядывал нас насмешливым взглядом. Ты не сказал ей? Максим лишь отрицательно мотнул головой и подмигнул мне. А я, как дура, снова перевела взгляд на фигуру в проеме и уставилась в карии глаза Черного. «Привет, невестка».